Глава 3 Оказавшись за территорией, подошёл к машине, забрался на заднее сиденье, устроился рядом с Беломиром. «Далеко ехать?» – Какой-то он мрачный, взволнованный. «Нет, усадьба в самой Москве». Машина выехала на трассу, прибавив скорость. «Что с молодым князем?» «Странно, молчит, ничего не рассказывает». Тот тяжело вздохнул. Мы надеялись, что предыдущий случай был единичным и подобного больше не повторится. Если подтвердишь, что это заражение, тогда дело плохо. Оно приобретает другой оборот. Магистр сильно обеспокоен. Повернув голову, Беломир задумчиво посмотрел в окно. В течение 2 недель Растиславу становилось всё хуже и хуже. Как и в прошлый раз, предпринимались все меры для его лечения. Приглашались различные специалисты. Её на шу возили на обследование. Но, как сам понимаешь, никаких болезней не обнаружено. Уже 3 дня лежит, не приходя в сознание. Понятно. Всё сходится в ней в то же самое. Минут через 40 мы въехали в небольшой внутренний двор, через открывшиеся ворота городской усадьбы князей Морозовых. Машина остановилась возле входа, где нас уже встречали. Выбравшись из неё меня и Беломира тут же пригласили пройти внутрь. Хорошо, что я бывал в подобных местах. В этот раз внутреннее убранство не шокировало своей изысканностью и большим обилием позолоты. Пройдя холл, увешанный картинами в дорогих рамах и уставленный скульптурами, мы поднялись на второй этаж, войдя в просторную гостиную. Управляющий попросил подождать, указав на мягкие кресла. Минут через 5 в комнату вошёл мужчина лет 40 в строгом чёрном костюме. Поднявшись, мы слегка поклонились. Подойдя, тот представился: Савелий Владимирович. Глава клана Морозовых. Он пожал руку Беломиру, затем мне. Я связывался с магистром ордена Древо жизни относительно помощи по оказанию услуги лечения моего сына. Он посмотрел на Беломира. Это так, тот кивнул. Магистр прислал уникального одарённого. Волф указал на меня рукой. Его зовут Никита Горский. Он член ордена. Если кто исправится с напастью постигшей вашего наследника, то только он. Я слегка ещё раз поклонился. Нас также предупредили, продолжил князь, разглядывая меня. Что от его заключения многое будет зависеть. Что это значит? Он перевёл взгляд на Беломира. Тот медленно утвердительно кивнул. Подтверждаю, но не могу раскрыть сути до вынесения вердикта. Хорошо, глава клана вновь взглянул на меня. Магистр также сообщил, что его подопечный самостоятелен и стоимостью услуги оговаривается с ним самим. «Да». Я посмотрел ему в глаза. «Об этом сообщу после того, как излечу вашего сына». «Молодой человек». На его лице появилась скептическая улыбка. «Вы так уверены, что сделаете это? Да вас ни одаренные, ни медики не нашли отклонений в его здоровье. Мой отец считает, что такова судьба, так решили древние боги, и не нам им перечить. Но несмотря на это, я все же созвонился с магистром». То, что он сказал, меня несколько озадачило. Подобного отношения дедок к своему внуку я не ожидал, несмотря на то, что он верующий. Проводите к вашему сыну. Мне нужно его осмотреть. Я кивнул на выход. Говорить можно долго, не стоит время терять. Князь, слегка прищурившись, недовольно глянул на меня. Пойдёмте. Он уже повернулся к выходу, но я его остановил. Надо раздеться. Минуту. Сбросив с себя френч, быстро передал его беломиру. Пройдя по коридорам, мы оказались в спальне, где находился наследник рода. Большое и роскошное помещение. Есть даже огромный камин. Я должен быть один. Повернувшись к голове клана, посмотрел на него. Тот, задумавшись, глянув на сына, затем на меня, согласно кивнул. «Буду ждать в гостиной. Вас проводят. Возле двери я оставлю слугу». «Хорошо». Я направился к парню, а его отец, выйдя, закрыл за собой дверь. Присев к нему на кровать, покачал головой. Княжич совсем плох. Светлые несподающие волосы отчётливо подчёркивали синяки под глазами, осунувшееся лицо, впалые щёки, слегка потрескавшиеся губы. Ну что же, приступим. Я откинул одеяло. Сильно исхудавшее тело, но спортивное, видать, много занимался. Сосредоточившись, произвёл те же манипуляции, что и в прошлый раз. Открылась его жизненная энергетическая структура. Да, сомнений нет. И народные вкрапления разрушали её. Парню осталось жить дня три-четыре. Аккуратно прикрыв его одеялом, вышел в коридор. Слуга провел меня в гостиную. «Ну что?» Первым поинтересовался Беломир, поднимаясь с кресла. За ним встал князь. Как это не печально говорить, но история повторяется. «Сомнений нет. Подтверждаю». «Что подтверждаешь?» Нахмурился глава клана. «Нам надо позвонить». Беломир быстро достал телефон. «В чем дело?» Повысил голос князь, глядя на него. Скоро узнаете, спокойно ответил тот, повернувшись ко мне. Никита, ты тоже позвони, кому сам знаешь. Я свяжусь с главой ордена. Кивнув, я полез за телефоном. Уже заранее ввёл туда все номера, в том числе и князя Рамадановского. Немедленно объясните, что происходит, князь нахмурился. Беломир промолчал, начав разговаривать с магистрам. Я набрал номер, ответили мне быстро. По всей видимости, он ждал моего звонка. Слушаю тебя, Никита. Ты подтверждаешь диагноз? Тут же поинтересовался Ромадановский. Я печально вздохнул. Да, сомнений быть не может. Сколько ему осталось? Голос его изменился, стал тише и напряжённей. 3-4 дня. Передай телефон князю. Быстро произнёс глава Имперской службы безопасности. Сделав пару шагов, я протянул мобильник. С вами хотят поговорить. Какого чёрта? Я ни с кем не собираюсь разговаривать, скипел князь, так и не получив от нас ответа на свой вопрос. Не привык он, чтобы его игнорировали. Вам лучше поговорить, настоял я, кивнув на телефон, выхватив у меня из руки мобильник, поднёс его к уху. Да, кто это? нервно бросив в трубку, через секунду изменился в лице, даже расстегнул ворот рубашки. Я всё понял, вернув телефон, князь удивлённо и как-то испуганно поглядел на меня. Глава Имперской службы безопасности скоро прибудет лично. До его приезда просил не предпринимать никаких действий. Какой-то он вдруг сделался заторможенный, побелел, взгляд стал бегающим. Интересно, что там ему наговорил Ромадановский? Магистра я известил, раздался сзади голос Беломира. Хозяин дома, вдрогнув, повернулся к нему, как бы очнувшись. Да, да, хорошо, располагайтесь. Он указал рукой на кресло. Если что надо, вам принесут. Мне я кофе с молоком, попросил Беломир, вопросительно посмотрев на меня. Я пожал плечами, мне всё равно, просто пить хочется. Сок, любой. Хорошо, мне надо всех предупредить о приезде высокопоставленного гостя. Повернувшись, князь тут же удалился. Только мы устроились в креслах возле небольшого столика, как слуга принёс то, что просили. Взяв стакан, я выпил вкусный вишнёвый напиток. Беломир, а что он так изменился в лице, когда узнал, что приедет князь Рамадановский? Решил я поинтересоваться, в чём дело. Волхв с наслаждением сделал глоток ароматного кофе. Заслуга его прадеда. Методы у того были, скажем так, не совсем демократичные, когда выяснил, насколько человек предан императору и не замышляет ли какой каверзы. Из мрачных сырых подземелья, где он допрашивал людей, мало кто возвращался. К тому же у нынешнего главы безопасности обширные полномочия. Всё-таки правая рука императора, вот и побаиваются». Не каждый день к тебе приезжает сам князь Ромадановский. Причины должны быть всякие и чрезвычайно важные. Вот и занервничал Морозов. Прошло около часа. За это время нас никто не беспокоил. Беломир ушёл в глубокую задумчивость, даже глаза прикрыл, а может, просто задремал. Расслабившись в кресле, я просто ожидал приезда главы безопасности, разглядывая интерьер. Внезапно открылась дверь. В гостиную вошёл Ромадановский, следом за ним взволнованный князь Морозов. Ещё пару человек. Оставьте нас. Вначале поговорю с Никитой. Оставьте нас. Вначале поговорю с Никитой. Он бросил суровый взгляд на главу клана, сделал кивок, тот направился на выход. Все остальные последовали за ним. Беломир и я поднялись, поклонившись, вернулись на своё место. Глава безопасности, устроившись в кресле напротив, вздохнул. Здравствуй, Никита. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Я подался вперёд. Прости, что я переспрашиваю. Слишком всё серьёзно. Ты уверен в своей оценке произошедшего? Он пристально на меня посмотрел. Понимаю его, но могу лишь вновь подтвердить то, что уже сказал. Абсолютно. Тяжело вздохнув, князь недовольно покачал головой. Излечить сможешь? Сомнений по этому вопросу у меня нет. Как и в прошлый раз, считаю, проблем не возникнет. Это хорошо. Задумавшись, он похлопал рукой по подлокотнику, затем резко поднялся. Я встал следом. Пойдём. Рамадановский направился к двери. Беломир последовал за нами. В коридоре в ожидании толпился народ. Князь, глава Имперской службы безопасности, обратился к главе клана. Пройдёмте в ваш кабинет. Предстоит серьёзный разговор. Никита, он кивнул на меня. Займётся лечением. Делайте всё, что он скажет. Тот тут же отдал распоряжение слугам. Меня проводили в комнату княжича. Беломир, как и в предыдущий раз, уселся в коридоре. Ему принесли кресло, поставив его напротив двери. Посмотрев на него, я вздохнул. Немного волнительно, ведь никто, кроме меня, не может спасти парня. Вновь в моих руках жизнь человека. Беломир медленно кивнул, заметив, что я переживаю. Иди, всё будет хорошо. Войдя внутрь, пройдя по комнате, я вновь присел на кровать. Глянув на наследника рода, убрал одеяло. Достав из кармана пенал с артефактами, выдавил один на руку. Поглядев на него, убрал остальные. Зажав в кулаке, уставился на парня. Тряхнув головой, глубоко вздохнул. Пора начинать. Весь процесс повторился, только теперь хоть не полностью, но я мог его контролировать. В конце вновь появилась слабость, но уже не такая сильная, как в прошлый раз. Накрыв одеялом уже вылеченного и просто спящего княжича, я облегченно выдохнул. Напряжение спало. Получается, используя артефакт жизни, трансформируя энергию во что-то иное, выжигаю тем самым то, что осталось в теле, вместе с поразившей его заразой, а затем накачиваю его новой силой, уже чистой. Поднявшись, не торопясь направился на выход. Как только вышел, ко мне тут же подскочил Беломир. «Как ты? Все нормально? Голова не кружится? Слабость есть?» «Немного». Я кивнул. «В этот раз уже легче». Задремнуть часок и всё придёт в норму. Беломир всё-таки взяв меня под руку, провёл в гостиную, усадив в кресло. На столике ваза с фруктами, несколько графинов с соками. Подойдя, налив фужер, Волк протянул его мне. Спасибо. Взяв я, выпил его полностью, расслабившись в кресле, тут же задремал. Проснулся, как и предполагал, примерно через час. Беломир так и сидел напротив меня, ожидая, когда очнусь. Всё нормально. Тут же поинтересовался он, подавшись вперёд, увидев, что я открыл глаза. Слабость прошла. Чувствую себя хорошо. Быстро восстановился. Да. Князь заходил несколько раз. Рамаданновский, проведя с ним беседу, уехал. Я сообщу, что с княжечком всё нормально. Ты его вылечил? Юноша сейчас просто спит. Доложил Беломир. Спасибо. Поднявшись, я потянулся. Волхв, встав, протянул мне мой френч. Князь просил сразу зайти к нему в кабинет, как только ты очнёшься. Хорошо, пойдём. Я оделся. Повернувшись в сторону двери, сделал шаг. Беломир остановился, взглянув на меня. Мой совет: будешь разговаривать с ним об оплате, называй ту же сумму, что и в прошлый раз, чтобы потом не возникло недопонимания. И не забывай, ты под покровительством магистра и самого императора. Держи себя соответственно. Хорошо. Да я, собственно, и не собирался называть другую сумму. Как только вышли в коридор, к нам тут же подскочил слуга. Я провожу. Пройдя по коридору, мы оказались в небольшой приёмной. Он постучал в дверь. "Войдите", раздался оттуда голос князя. Слуга приоткрыл её. "Никита Горский". Тут же посторонившись, пропустил меня внутрь. Беломира остался снаружи. Оказавшись в кабинете, я слегка поклонился. Князь, взглянув на меня, указал рукой на стул напротив своего стола. Присев, я вопросительно посмотрел на него, ожидая, что скажет. Тот тяжело вздохнул. «Князь Ромодановский мне все рассказал. Я не мог даже предполагать подобное. Надеюсь, с моим сыном все хорошо?» «Не беспокойтесь». Я покачал головой. Он уже здоров. Ему больше ничего не угрожает. «Поговорим о деле». Князь подался вперед. «Сколько я должен? Назови сумму». Недолго думая, я обозначил ее. «Поговорим о деле». Голова Квена постучал пальцами по столу, раздумывая. Понимаю, сумма не маленькая, но и люди они не бедные. К тому же, учитывая, что наследник должен был умереть, но остался жив. Это немного. Да и статус у меня солидный. Хорошо. Пододвинув к мне лист бумаги, положил сверху ручку. Напишите номер счёта, завтра указанную сумму тебе перечислят. Достав из кармана портмоне, вынув банковскую карточку, переписал цифры. Надо будет визитки сделать, где и номер счёта указать. Поднявшись, князь вышел из-за стола. Я встал, повернувшись к нему. Подойдя, он пожал мне руку. Прими от меня слова благодарности за спасение моего сына. Я слегка поклонился. Проводив из кабинета, пожав руку Беломиру, он сам вывел нас на улицу. Возле входа уже ждала наша машина. Ещё раз попрощавшись, удалился. Мы сели в автомобиль. Заедем в ресторан, поедим. Беломир посмотрел на меня. "Да, кушать уже хочется". Я кивнул, соглашаясь. От обедов Волк отвёз меня в школу. Войдя в свою комнату, я обнаружил, что Славки нет. Переодевшись, улёгся на кровать. Значит, всё не случайно. На княжечей охотятся, пытаясь убить таким странным способом. Узнать бы, кто на подобное способен. Очень хочется понять, как происходит заражение. Скорее вернулся парень, на лице читалось любопытство. Ему хотелось узнать, где я был. Но, видя мой усталый вид, не стал ни о чем расспрашивать. Возможно, его дар подсказал, что ответа не получит. Да и не мог я рассказать, даже если бы хотел. Немного потрепавшись на разные темы, мы завалились спать. Утром я получил СМС. В начале от Ордена причислили 520 тысяч. Ничего себе. Мой образ Драгорна пользуется большой популярностью. Затем уже на перемене пришла еще одна. Князь перечислил за лечение. В сумме теперь на счету больше трех миллионов. Эта цифра мне очень нравится. Наконец в школе появился новый предмет Основы проявления дара, а то только общеобразовательные были. Что собой представляет сам дар, откуда он взялся? Об этом преподаватель рассказал лишь теорию о генетической мутации. Вот только чем она вызвана, от чего произошла, никто не знает. Ранее в истории человечества подобного не наблюдалось. Так почему случилось сейчас? Вы на мой вопрос он не ответил. Пока ничего нового я для себя не открыл, лишь общее представление. Неделя пролетела быстро. Сегодня пятница. Вечером будет вечеринка в клубе в честь какого-то праздника. Мы все собираемся туда сходить. Вчера я вновь пытался пообщаться с девчонками. Сидели они в четверо у фонтана, все из нашего класса. Подошёл, поздоровался, никак не пойму, что они такие настороженные. Странное какое-то воспитание, прямо клуб благородных девиц. Вот у моих друзей в обычной школе всё намного проще. Там и дискотеки проходят, ребята все перезнакомились. Васька уже за девчонкой ухаживает. Петька с Матвеем также не отстают. Тоже есть кое-кто на примете. Правда, это заслуга Насти. Она их свела. Ну а Лёшка под её присмотром. Настя Зорка за этим следит. Да парень и не собирался я изменять. Но это же Настя. У неё характер ещё тот. Что к ней в руки попало, уже не упустит. Привет. В комнату вошёл Мирослав. «Ты чего валяешься на кровати? Скоро в клуб идти!» Я присел. «Привет, да я готов, только где Славка с Михаилом?» Парень уселся рядом со мной. «Да идут они, скоро будут!» Скорчив хитрую рожицу, он сжал губы. «Может, в клубе удастся с девчонками поближе пообщаться?» Я заулыбался. «Ага, ты правильно сделал, что губы сжал. Не раскатывай!» Мирослав захихикал. «Хе-хе!» У меня тут есть одна на примете. Тоже сегодня пойдёт. Хорошенькая такая. Приглашу её потанцевать, а потом... Он повалился на спину в мечтательной улыбке. А потом её папинкой тебе всё отрежет без наркоза, добавил я. Вот гад. Парень присел, ударив меня в плечо. Все мечты обломал. Я захихикал. В комнату ввалился Славка. Вы что сидите? уставился он на нас. Так вас ждём. Я поднялся. Мы на улице стоим. Договорились же возле входа собраться. Завозмущался он. Когда? Не понял Мирослав, вскакивая с кровати. Ну вы даёте. Слава всплеснул руками. За обедом о чём говорили? Почесав затылок, я махнул рукой. Пошли, что стоим. Быстро покинув комнату, выскочили на улицу. Мишка посопел, возмущённо покачивая головой, но не успел ничего сказать. Мы тут же, шутя, набросились на него. Вскоре вся наша четвёрка была внутри развлекательного клуба. Круто, здесь всё обставлено: прожектора, лазеры, музыка, танцплощадка, барные стойки. Только алкоголя не дают, просто коктейли. Вверху помост, там диджей. Народу много. Здесь и старшие курсы собрались. После нескольких слов в честь праздника, я так и не понял какого, ведущий начал заводить присутствующих на веселье. Прошло пара быстрых ритмов, затем полилась медленная музыка. Пойду, приглашу вон. Михаил кивнул вперёд. Возле той группы парней. Девчонки скучают. «Так они старше нас!» – глянул туда Мирослав. «Я вон ту приглашу!» Он кивнул на другую компанию. «Та, которая в синем костюме. О ней говорил!» Он тут же направился в ту сторону. Мы проследили за ним взглядом. Круто! Ему удалось. Она согласилась. «Так, а что я стою?» «Мишка тоже уже приглашает!» Я оценивающе посмотрел на ту девчонку, к которой он подошёл, и тех, что рядом с ней. А ничего так, симпатичная. Славка пока рядом со мной глазами водит, не может никак решиться. Некоторые уже начали танцевать. Я направился в сторону Михаила, но не успел никого пригласить. Один из группы ребят, что стояли рядом с ними, грубо толкнул его рукой в грудь. Пошёл отсюда, чмо отрусливое. Парни, стоявшие рядом, заржали, так как Михаил не удержался на ногах. Толчок был сильным и неожиданным. Он плюхнулся на пятую точку. «Опозорившему свой клан щенку не место в приличном обществе!» Добавил тот же пацан. Михаил медленно поднялся, глаза налились злобой. Он с силой сжал кулаки. «Что зыркаешь? Пошел отсюда, сказал, пока кости не поломали!» Ребята вновь заржали. Недолго думая, быстро подскочив к нему, я схватил его за руку. «Иначе сейчас сорвется!» «Не лезь!» Отдернув его, повернувшись к парням, сделал шаг вперед. «Вы оскорбили моего друга». Я не могу это вот так оставить. Вы должны извиниться. Чего? Тот, что толкнул Михаила, удивлённо вытряฉился на меня, подавшись вперёд. Охренел щенок. Да они, похоже, с собой алкоголь принесли и уже успели его принять. Но им же хуже. Тебя где учили таким манерам? Сделав искреннее удивление на лице, я посмотрел на него. Да ты знаешь, с кем разговариваешь, тварь безродная, скипел парень, сжимая кулаки. Остальная компания также подалась вперёд. Я пожал плечами. Мне всё равно, извиниться придётся. Да вмажь ему, мы скажем, сам полез, предложил один из толпы. Недолго думая, тот врезал мне пощёчину. Драться совсем не умеет, бьёт как девчонка. Хотя звонко получилось и, блин, больно. Голова от удара дёрнулась. Проведя пальцами по губам, я посмотрел на них. Кровь. Вот гэд. Но на это и рассчитывал. Главное, не я первым начал. Подобное отношение к моему другу надо пресекать раз и навсегда. Мгновенно переместив центр тяжести на левую ногу, резко врезал ему кулаком в глаз. Отлично получилось. Парень не ожидал ответного удара, стоял, скрился, поглядывая на меня, и тут же повалился на своих дружков, что находились сзади. Остальные сорвались с места, бросившись на меня. Ну вот, понеслось веселье. Хороший будет праздник. Я не замечал, кто и откуда наносит удары, лишь уклонялся. Некоторый жёстко блокировал, резко отвечая, применяя различные приёмы. Один урод умудрился всё-таки попасть мне по зубам, причём случайно, разбил губы, но недолго радовался, через секунду лёг на полу отдыхать, получив двоечку. Удар в нос и размашистый боковой в челюсть от души пробил. Вот чёрт, тут и Мишка дерётся, да ещё Славка с Мирославом влезли, а я сразу и не заметил. Оба их уже фингалы, лица в крови. Уйдя от очередного прямого, поднырнув под руку, Хорошо приложил парня по зубам. Тут же кому-то всадил колено в живот, добавив прямой в глаз. Затем с разворота срубил ногой парня ударом в голову. Тот носидал на славку с Мирославом. Внезапно завыла сирена, да так, что уши заложило. В клубе появилось много дежурных. Быстро растащив нас в стороны, что-то долго их не было. Наверное, не ожидали подобного. Я поглядел на своих ребят. Да, достал и сим. Вот зачем влезли? Мирослав с Фингалом, губы разбиты, рукой за грудь держится. Славко лицо зажимает, нос кровоточит, да и вообще неплохо получил. Он же драться не умеет. Когда только успели ввязаться. Мишка вперёд нагнулся, тяжело дышит, кровь сплёвывает. Я смотрел по полю боя. Ни хрена себе повеселились. Трое на полу лежат в отключке. Возле них уже дежурные что-то делают, в чувство пытаются привести. Всё кругом забрызгано кровью. Этих, похоже, я вырубил. Ещё двое на коленях сидят, головой трясут. Трое стоят, пошатываясь. Двое кровь пытаются остановить, хлещущую из носа. Весь остальной народ вдоль стен прижался. В зал вошёл директор школы. Первым делом, подойдя к нам, осмотрел каждого, покачивая головой. Хороши, ничего не скажешь. Месяц в школе уже такой устроили. Я вдохну. Сейчас бесполезно что-то говорить. А ты? Он внух недовольно покачал головой, посмотрев на Мирослава. Тот, опустив виновато голову, шмыгнул носом. Вот от тебя точно подобного не ожидал. Парень хотел что-то ответить, но я, схватив его за руку, сжал её. Он только вздохнул. Отец, а особенно дед будут очень недовольны, добавил директор. Интересно, он что, его родных хорошо знает? Этих, он отвёл нас рукой, обращаясь к дежурному. В своей комнате завтра будем разбираться, и чтобы до моего распоряжения оттуда ни ногой. Мужчина погрозил нам пальцем. Завтра к вам принесут. Директор повернулся в сторону остальных участников побоища. Нас, можно сказать, под конвоем из трёх человек вывели из клуба. Хорошо хоть никто в пылу драки не начал дар применять. Это совсем плохо бы всё кончилось. В таких условиях мог и сорвать, а тогда? Я покачал головой. Об этом лучше не думать. К себе в комнаты шли молча, только перед самой дверью Михаил пожал всем руки. Славка тут же повалился на кровать, застонав от боли. «В душ пойдёшь?» Я снял с себя порванную в двух местах рубашку. «Иди первым, у меня всё болит», – пропищал парень. «Это я сейчас исправлю. Ложись, прикрой глаза». Я подошёл к нему. «Ты что собрался делать?» Не понял он. «Лечить». Я усмехнулся. «А-а-а!» Протянул он, улёгшись на спину, расслабился. Процесс занял всего пару минут. «Ну как?» Я улыбнулся. «Охренеть!» Он присел, ощупывая свое лицо и грудь. «Спасибо!» Махнув рукой, я ушел в ванную. У меня и так к утру все пройдет. Вот остальным пацанам не помочь. Нам запретили выходить из комнат. В коридоре даже дежурного поставили. После того, как оба освежились, расслабленно развалились на кроватях. Ни о чем не стали говорить. И так понятно. Завтра будут серьезные разборки. Адреналин спал. Мы просто уснули.